Глава восемнадцатая Алекс Кинг поправила белый халат, полученный у одной из медсестричек на ресепшене первого этажа, и прикрыв на мгновение веки, решилась. Все, что произошло неделю назад, еще горело в ее сознании ярким воспоминанием, не давая спать по ночам. Хотя тут можно было поспорить, что, а точнее кто, не давал ей спать, заставляя выпутываться из липкого, но такого родного. И дарящего ж и в и т е л ь н ы е силы о м ы т а н е к р о м а н с к о г о сна. Она просыпалась от громкого стука в дверь своей квартиры со стоном, на грани сна и яви, вновь переживая смерть и возвращение Джека. Алекс с трудом помнила, как в доме сенатора появилась полиция и прокурора, уже неспособного к сопротивлению или возмущению, погрузили в темно-синий фургон, как отправили в специальное отделение городской больницы Святого Патрика, находящегося на краю сознания Джека. Алекс рвалась поехать с ним, но обессиленную девушку очень настойчиво попросили вместо этого проследовать в отделение полиции, а потом просто затолкали неспособную сопротивляться Кинг на заднее сиденье служебного автомобиля. Она думала, что отправится в камеру, но шеф Реймс лично отвез некроманта в участок и заперев в кабинете оставил на какое-то время одну. Перед уходом правда предложил отдохнуть немного на его небольшом и жутко неудобном диване. А потому она молча накрылась найденным тут же помятым и дурнопахнущим мужским потом плащом и уснула. После возвращения Мэйсона Реймса ей наконец сдали умыться в туалете на первом этаже и долго расспрашивали обо всем произошедшем. Казалось, что время остановилось, и Алекс вновь и вновь озвучивала одно и то же, каждый раз опуская подробности, связанные с тайными тоннелями, Велмаром и Фрей. Она, как могла, выстраивала свой рассказ, стараясь не сказать лишнего. Утаит то, что и сам Джек постарался бы скрыть, но видела по глазам шефа и его подчиненных то и дело появлявшихся в кабинете, что ей не верят. Они видели ее ложь и понимали больше, чем Алекс показывала, но при этом терпеливо продолжали вести допрос в стиле добрых дружеских посиделок. Спустя несколько часов бесконечной игры в вопросы и ответы дверь кабинета распахнулась, и на пороге появился молодой мужчина в дорогом костюме. По одному в миг помрачневшему взгляду Реймса Кинг поняла, что допрос окончен. Мисс Кинг, Шеф Реймс, Брок, будто бы ч е р т ы х н у л с я Реймс. Молодой лощеный оборотень кивнул присутствующим и прошел в кабинет. Затем совершенно б е с ц е р е м о н н о в о д р у з и л на заваленный бумагами стол свой пухлый кожаный портфель и, оглядевшись по сторонам, цокнул языком. Так и не обнаружив искомое, он стянул с рук тонкие кожаные перчатки. И бросил их поверх неровной груды папок. Алекс и шеф Реймс переглянулись. Если Ник р о м а н т пока еще ничего не понимала, то шефу полиции хватило одного взгляда на этого франта, чтобы все осознать. Он мрачно уставился на визитера, позволившего себе ворваться в самый разгар их беседы с н е к р о м а н т о м все еще надеясь на то, что чертов адвокатишка волшебным образом исчезнет. Мис с Кинг, повторил о б о р о т е н ь излишне радостно скались. А где ваши вещи? Мои? Запнувшись на мгновение, словно она и правда пыталась припомнить, куда могла подевать куртку или теплый свитер, девушка нахмурилась. У меня ничего нет. Все осталось там, в доме мистера. Она вопросительно покосилась на полицейского и, не заметив в его взгляде ничего похожего на запрет, добавила: "Фроста". н у конечно, так я и думал. Парень улыбнулся и щелкнув замками портфеля, распахнул его. Достав тонкую папку, бросил ее на стол. Следом выудил толстый бумажный пакет с ручками с изображенным на нем ветвистым деревом, развернул и передал в руки слегка удивленной девушки. Одевайтесь, мисс Кинг, нам пора. Куда? в Скинув брови, поинтересовалась Алекс. Нет, она безусловно была рада возможности свалить из участка. Только вот уж точно не в неизвестном направлении и не с этим модным типом, чьего имени даже не знала. Куда не столько поинтересовался, сколько зло прорычал Реймс. Мы с Мискинг еще не закончили. Закончили. Все с т о й ж е г а д к о профессиональной улыбкой, отрезал оборотень. Идемте, Мискинг, я отвезу вас домой. Нет. Шеф хлопнул по столу ладонями и поднялся со своего места. У нас еще много вопросов, мистер Реймс. Вы в чем-то подозреваете Мискинг? Нет, буркнул шеф. Хотите предъявить обвинения? Нет же, отлично. Парень схватил и натянул свои кожаные перчатки, защелкнул замки на портфеле и профессионально улыбнувшись шефу, указал Алекс на выход, где уже столпились другие полицейские. Тогда нам пора. Закусив губу и все еще сомневаясь, девушка смяла в руках пакет и посмотрела снизу вверх на явно недовольного шефа Реймса. Она видела, с каким лицом мужчина вернулся из больницы, куда отправился сразу после того. Как привез ее в участок шеф ничего ей не сказал о состоянии Джека после возвращения, только вновь и вновь спрашивал, что они делали, куда шли и с кем общались. Он буквально по минутам пытался восстановить их маршрут с того момента, как с а л ь е покинул его кабинет двумя днями ранее. Кто вы, наконец, поинтересовалась девушка после того, как попрощалась с шефом и, пообещав связаться с ним на следующий день, покинула кабинет. В сопровождении адвоката, под злые и возмущенные крики других офицеров, она на ходу разорвала пакет и достала из него тонкую пуховую курточку модного среди молодежи фасона и столь же модного, но отвратительно яркого, ядовито розового цвета. Повертев вещь в руках, с отвращением поморщилась, но все же натянула ее на плечи. Меня зовут Питер Брок, мисс Кинг. Капюшон тоже накиньте, посоветовал о б о р о т е н ь и к удивлению некроманта. Повернул к выходу на внутреннюю парковку. Девушка не стала больше ни о чем спрашивать, а усевшись на заднее сиденье припаркованного у самых дверей Форда Мандео, оценила ход адвоката. Вся улица перед главным входом в полицейский участок оказалась забита уже знакомыми ей фургонами, окрашенными в цвета центральных телеканалов, и группами людей с камерами и микрофонами. Поправив на голове глубокий капюшон, Алекс откинулась на спинку сиденья. Стараясь скрыться от липких взглядов папарацци, заднее окно тонированное. Невозмутимо бросил ей молодой оборотень, скользя сквозь жадную толпу. Они вас не увидят. Кто вы? Вздохнув, спросила Алекс. И куда вы меня везете? Домой, мисс Кинг. Парень притормозил и посигналил з а з е в а в ш е м у с я на переходе парнишке. Мистер Фрост велел забрать вас из участка и доставить домой. Сенатор? Услышав ответ, девушка даже встрепенулась. Она была готова к тому, что хозяином лощеного красавчика окажется Даллас, но Фрост? Она уже собиралась поинтересоваться, зачем могла понадобиться ведьмаку, но тут же отбросила эту идею. Вряд ли он тут же выложит ей все карты на стол, даже если и знает что-то. А потому Кинг просто отвернулась к окну. Артефакт, вот что привлекло внимание Фроста. Будто мне Далласа было мало, буркнула себе под нос Алекс, а оборотень, несомненно услышавший эти слова. Усмехнулся. За своими невеселыми думами девушка и не заметила, как машина въехала в ее район, а спустя пять минут остановилась рядом с домом. Замки щелкнули, и Кинг торопливо покинула салон автомобиля. Мисс Кинг, стекло с водительской стороны опустилось. Мистер Фрост просил передать, что вам не о чем волноваться, он возьмет на себя решение всех вопросов. Черт! Алекс скривилась, осознавая, что вляпалась по полной. И еще кое-что, мисс Кинг. Вновь окликнул ее оборотень, а н е к р о м а н д напряглась. Она уже вцепилась побелевшими от напряжения пальцами за ручку тяжелой двери и резко выдохнула сквозь с т и с н у т ы е зубы. Слушайте, мистер Брок, зашипела девушка в ответ, но молодой человек, будто и не ощутив ее злости, продолжил: с детективом с а л ь е все будет в порядке. Его состояние стабилизировали. Думаю, вскоре ему разрешат посетителей. На этот раз Алекс расслабила напряженную спину, будто с плечу пал тяжелый груз, что давил последние несколько часов. Спасибо. Она обернулась и даже попыталась искренне улыбнуться. Да не за что. Обратень подмигнул. А он молодец, уважаю таких. Алекс ничего не стала отвечать и распахнув дверь скрылась в подъезде. Набрав номер на в и д а в ш е м виды пинпаде, девушка наконец смогла попасть к себе домой. С остервенением содрав с себя эту розовую гадость и захлопнув входную дверь, прислонилась к ней спиной и сползла на пол. Боже, простонала Алекс. Боже мой, как же я устала, как же я! Не выдержав напряжения последних дней, она всхлипнула пару раз и даже почувствовала, как по щекам побежали горячие слезы. На ум почему-то пришло воспоминание о том, как всего пару дней назад она точно также сидела. Кажется, даже на этом же самом месте и оплакивала смерть Карла. Это были первые слезы за много-много лет, что она позволила себе. Но тогда с ней рядом был Джек. Мысль о детективе немного отрезвила вымотанную до предела Алекс. Резко выдохнув, она поднялась на ноги и вытерла щеки тыльной стороной ладони. Тогда со мной был Джек, повторила она про себя, и я оплакивала Карла. А чего ради мне реветь сейчас? Джек жив, он жив и точка. На следующий день домой к девушке з а явился Питер Брок и сообщил, что им необходимо отправиться в полицейский участок, чтобы дать официальное показание по делу прокурора Харда. К моменту их появления в участке там уже был сенатор Фрост собственной персоной. Как и обещал адвокат, их неожиданный союзник успел все взять в свои руки, а потому оформив целую кучу бумаг и повторив под запись вчерашнюю историю, Алекс отправили домой. к д ж е к у ее в тот день не пустили. сразу предупредив, что детектив находится в реанимации и туда прохода нет, но будто заметив что-то в выражении лица Ник Романта, попросили не устраивать скандал и не пугать других пациентов. Мысль обратиться с этим к Фросту или Далласу она отбросила сразу, а вот в е л л м е р мог оказаться полезным. Только Н Куп исчез. Как ни старалась Алекс, но выяснить, что стало с д в у л и к и м после появления полиции в доме сенатора, ей не удалось. Фрост также хранил молчание. Даллас и вовсе не появлялся на горизонте, хотя она опасалась, что вампир потребует какую-нибудь услугу, как только появится такая возможность. Но то ли возможности еще не появилось, то ли самому Далласу ничего от нее не было нужно. Ерунда! В очередной раз хмыкнула Алекс, отбрасывая в сторону блокнот с контактами известных ей двуликих, что могли знать о местонахождении Велмора. Куда же ты пропал, черт хвостатый! За эти дни Алекс трижды в ы т а с к и в а л и на допрос в Минюст, дотошно вытряхивая из нее одно и то же, словно ждали, где она споткнется и образуется нестыковка, за которую можно ухватиться. Но в целом, как и щ е й к и не старались, все обошлось. Под давлением общественности и при протекции Фроста они были вынуждены закрыть глаза на генетическое отклонение в виде совокупности генов двух видов. Откровенно говоря, Алекс ждала, что ее сразу заберут в неизвестном направлении и сотру т с лица этого города любое упоминание о некроманте Алекс Кинг. Но внезапное заступничество сенатора, выступившего с длинной, пространной и излишне торжественной речью о детективе с а л ь е и Алекс Кинг, что вели закрытое расследование и действовали исключительно в его сенатора интересах и по его же просьбе, дало неожиданные результаты. Никто не посмел трогать национальных героев. пока не посмел. Но Алекс печёнкой чувствовала, когда Ор утихнет, им всё это ещё аукнется. Неожиданно для самой себя Алекс стала лицом и чуть ли не символом целого конгломерата разного рода сообществ и движений, посвящённых всеобщему равенству. Её з а в а л и л и приглашениями о вступлении в такие партии, как Всеединство, Равноправие основа жизни, а также s l л г м Свобода любви гендерной многоликости. пропагандирующая свободу отношений и построение я ч е е к общества, что и вовсе стало для нее огромным шоком. Девушка пыталась занять себя работой и отвлечься поисками Инкуба, но находиться в крохотном офисе стало невозможно. Алекс и раньше не жаловалась на отсутствие спроса на свои услуги, но теперь телефон трезвонил не переставая, а почтовый ящик распух от сотен конвертов и, кажется, тысяч визиток, добрая половина которых принадлежала газетчикам. и телевизионщиком. Лишь чудом вездесущие журналисты всех мастей пока не сумели разнюхать ее домашний адрес, в отличие от Питера Брока. Кажется, для человека роста эта информация вовсе не была тайной. И вот теперь она торопливо шагала по больничному коридору, одновременно желая поскорее увидеть Джека и страшась этой встречи. Что-то произошло между ними, что-то рухнуло в ту ночь. И она до конца не могла понять, то ли это стена, разделявшая их с Джеком м и р ы то ли хрупкая, только-только начавшая зарождаться связь. Привет. Алекс приоткрыла дверь палаты и мазнула взглядом по двум полицейским, вытянувшимся в с т р у н к у по бокам от входа при ее появлении. Детектив полусидел, полулежал на кровати, сосредоточенно уставившись в экран телевизора, откуда лился громкий голос бравого сенатора Фроста. Заметив появление гостей, Джек поспешил убавить звук и откровенно радостно улыбнулся. Привет. Выглядел детектив определенно лучше, чем в ту ночь, но что-то в нем ощутимо изменилось. Алекс бы сказала другая энергетика. Физиолог бы добавил, что черты лица Джека стали резче, плечи шире, даже рост увеличился. И хотя с а л ь е был еще болезненно бледен, его тело быстро восстанавливалось. И это являлось не только результатом титанического труда врачей, что никак нельзя было отрицать, но и его новой сущности, подстраивающей тело детектива под себя. Хотя Алекс была на сто процентов уверена, Джека бы вполне устроила его собственное человеческое. Как ты, Алекс нерешительно потопталась на пороге, но все же вошла. Врачи говорят, я счастливчик. к р и в о улыбнулся с а л ь е и поскреб уже внушительную щетину. Сомнительное счастье. Девушка чуть пожала плечами, неуверенно закусив губу. От чего-то она терялась под взглядом детектива, хотя никогда ранее не испытывала смущения перед ним. Оглянувшись на одного из парней в форме, сделала шаг ближе к стулу, расположенному сбоку от кровати. Джек бросил выразительный взгляд ей за спину, и парни, что до этого времени молча и с огромным интересом разглядывали пришедшую девушку, встрепенулись. Только устраиваясь на краешке стула, Алекс заметила, что полицейские скрылись за дверью, а последняя тихо щелкнув закрылась, и они с Джеком остались вдвоем. Главное, ты жив, ведь если бы организм отторг яд, Алекс запнулась, вновь вспомнив, что реально произошло в тот день. Джек не ответил, и на некоторое время в палате повисла тишина. А ты как? Джек наконец подал голос, продолжая внимательно рассматривать гостью. От чего та лишь сильнее смутилась. Приходили пару раз. Уклончиво ответила Алекс и кивнула на телевизор. Фрост сдержал слово. Он и правда взял на себя удар, а ведь мог бы и вовсе забыть о нашем существовании. Он просто спасал свою шкуру. Хмуро отозвался с а л ь я Меня тоже навещали из министерства. Кстати, предлагали поступить к ним на службу. Джек усмехнулся, когда я окончательно окрепну. Во мне ведь теперь есть ген их с у п е р м а р и о и прозрачно намекнули, что если я сболтну лишнего, меня упекут в какую-нибудь закрытую тюрьму на окраине о к л а х о м ы а ключ от камеры выбросят. Они о нас не забудут. Не забудут, согласился с а л ь я Но пока у нас опять есть немного форы. Алекс с сомнением промолчала, не зная, как поступить. Она уже, кажется, сотню раз прокрутила в голове этот разговор, но все никак не могла решиться и сказать самое по ее мнению важное. Потянувшись вперед. Она взяла его за руку, тут же ощутив отголоски чужой силы, его новой сути. Мне жаль. Джек улыбнулся. Вышло немного к р и в о но все же искренне. Не стоит. Он погладил пальцы девушки. Все идет как должно. Так говорила Эми. Роптать не имело смысла. В конце концов становится ясно, что на все была причина. Хаос методично раскладывал по местам все выверты жизни. Хотелось этого им или нет. Джек расслабленно выдохнул. И закрыл глаза, чувствуя, как солнечные лучи, проникая сквозь плотные полосы жалюзи, скользнули по его лицу, и боль, затаившаяся глубоко внутри, наконец перестала хлестать через край, смывая границы спокойствия. Он чуть сильнее сжал ладонь Алекс и ощутил ответную реакцию. Все идет как должно.